В тот вечер я чувствовала и делала то, чего ожидала не больше, чем возможности в трансе подняться на седьмое небо. Холодно, неохотно, испуганно согласилась участвовать в спектакле, чтобы утешить и порадовать миссие Поля, а спустя несколько часов играла горячо, заинтересованно, свободно, чтобы доставить удовольствие себе самой. И всё же на следующий день чувствую, что испытание закончилось благополучно, я охладила к любительским спектаклям. Радуюсь тому, что выручила миссис Поля Иммануэля и успешно испытала собственные возможности, твёрдо решила никогда больше не соглашаться на безумные авантюры. Склонность к драматическому выражению проявилась как часть моей натуры. Развитие неожиданно открытой способности могло бы принести не испытанный прежде восторг. но не соответствовало жизненной позиции наблюдателя. Следовало отказаться и от творческой силы, и от страсти, а потому я спрятала их под замок решимости, которые не смогли взломать ни время, ни искушение. Как только пьеса закончилась, причем с громким успехом, раздражительный деспотизм месье Поли монеля бесследно исчез. Час ответственности миновал, он тут же забыл о суровости диктатора и уже через минуту стоял среди нас радостный, добрый и общительный, пожав всем по кругу руки и поблагодарив, месье заявил, что каждая из нас должна потанцевать с ним сегодня. Обещание пришлось дать, но я сказала, что не танцую. Сегодня танцуют все, заявил месье Поль. Если бы я потихоньку не улизнула и не скрылась, наверняка заставил бы выступить во второй раз. Для одного вечера с меня было достаточно. Настало время уйти в себя и вернуться к обычной жизни. Платье машинного цвета хорошо смотрелось под пальто на сцене, однако никак не годилось ни для вальса, ни для кадрили, поэтому я спряталась в тихий уголок, откуда могла наблюдать за происходящим, сама оставаясь незамеченной. Бал си его великолепием и радостью развернулся перед моим взором, подобно блестящему спектаклю. Женевра Фенш снова предстала первой красавицей, самой восхитительной и самой весёлой из присутствующих. Конечно, ей доверили открыть бал. Оглядела она чудесно, танцевала грациозно, улыбалась очаровательно, дитя удовольствий, она родилась, чтобы блистать. Работы или переживания подвергали её в уныние и апатию. Веселия и жалась к себе, а Веселия расправляла крылья бабочки, оживляла золотую пыльцу, ярко раскрашивала разноцветные пятна, заставляла сиять подобно драгоценности и расцветать подобно благоуханному бутону. Обычная еда и простые напитки её не привлекали. Она питалась пирожными и мороженым, как колибри нектаром. Сладкое вино заменяло ей воду, а кексы служили вместо хлеба. В бальном зале мисс Феншоу вдохновлялась и жила полной жизнью, но стоило выйти наружу, паниковала и увядала. Но не подумайте, слушатель, что Дженевра цвела и сияла ради удовольствия миссис Полей Мноэль, своего партнёра, что рыскала обояние исключительно в назидание случайным собеседникам или родителям, бабушкам и дедушкам, заполнившим холл и облепившим стены бального зала. в столь скучных тусклых обстоятельствах в таком холодном пресном окружении Женевра вряд ли снизошла бы до одной единственной кадрили, а вместо воодушевления и добродуши испытала бы утомление и раздражение. Однако в тяжелой душной праздничной массе видела фермент, способный наполнить обстановку воздухом, чувствовала приправу, придающую особый вкус. находила повод, оправдывавший проявление высших чар. В бальном зале не найдется ни одного наблюдателя мужского пола, кто не был бы почтенным отцом семейства. Исключение составлял лишь месье Поль Эмноель, единственный джентльмен, которому было позволено пригласить ученицу на танец. Исключение объяснялось несколькими обстоятельствами. Во-первых, традицией. Профессор состоял в родстве с мадам Бек и пользовался безусловным доверием. Во-вторых, своей волей им всегда поступал по-своему. В-третьих, глубокой порядочностью ему, без сомнений, можно было доверить хоть дюжину самых красивых и целомудренных девушек, и по его руководству ни с одной из них и волос не упадет. Здесь следует заметить, что некоторые из учениц вовсе не отличались невинной чистотой помыслов, совсем наоборот. Однако в присутствии месье Поля не отваживались проявлять грубость или безнравственность. Таким образом профессор мог танцевать с кем угодно, и горе тому, кто попытался бы ему помешать. Остальным джентльменам пришлось довольствоваться участием наблюдателей, да и то исключительно благодаря мальбам и настойчивым возвзваниям к душевной доброте мадам Бек. Этих несчастных она весь вечер держала под постоянным присмотром, загнав в самый дальний, самый неуютный, самый тёмный угол холла. Небольшая компания отверженных состояла из представителей лучших семей Слобоскова, взрослых сыновей присутствующих дам и братьев учениц школы. Весь вечер мадам Бэк не отходила от этих молодых джентльменов, внимательная, как мать, и безжалостная, как дракон. их отдирало нечто вроде кордона, который они мечтали пересечь, чтобы поднять дух единственным танцем с прекрасной блондинкой, хорошенькой брюнеткой или этой великолепной девушкой с чёрными как смоль волосами. "Да что вы?" отвечал им Адам с героической непреклонностью. "Не пройдёте мимо меня иначе, чем через мой труп и не потанцуете ни с кем" кроме молодой монахини из сада. Словно маленький Наполеон, она с величественным видом прохаживалась вдоль безутешной, сгорающей от нетерпения линии воздыхателей. Мадам Бек, кое-что знала о мире. Мадам Бек многое знала о человеческой природе. Не думаю, что какая-нибудь другая директриса Вилети осмелилась бы допустить в свою обитель молодых людей. Однако мадам понимала, что с помощью такого компромисса можно совершить великое деяние и достичь великой цели. Во-первых, родители становились соучастниками, поскольку совершалось это исключительно благодаря их посредничеству. Во-вторых, появление в гнезде гремучих змей, таких привлекательных и в то же время опасных, помогало мадам проявить сильнейшее свойство своего характера, именно первоклассный дар наблюдения. В-третьих, Присутствие джентльменов придавало празднику особую пикантность. Ученицы их видели, и зрелище сияющие вдали те золотых яблок вселяло в них дух, невозможный при других обстоятельствах. Удовольствие детей передавалось родителям. Жизнь и веселье наполняли бальный зал. Сами молодые люди, хотя и سترножены, испытывали острый интерес, поскольку влаสтница не позволяла им скучать. Таким образом, благодаря небольшой, но тонкой уловке ежегодные праздники в школе мадам Бек пользовались успехом неведомым другим школам королевства. Я заметил, что поначалу доктору Джону было позволено свободно рассхаживать по классам, серьезный, ответственный облик искупал грех молодости и наполовину извинял красоту. Но как только начался бал, ему не удалось избежать пристрастного внимания мадам. которая со смехом заявила: "Прочь, волк, прочь! Вот ты и прикрылся овечьей шкурой, и все равно придется покинуть загон. Пойдем. В холле собрался чудесный зверинец из двадцати особей. Позволь и тебя отправить к ним. Но ну, прежде позвольте один единственный танец с ученицей, который выберу сам. Неужели вам не стыдно просить об этом? Какое безумие! Неслыханная дерзость! Уходите, уходите быстрее!" Она погнала бедного доктора перед собой и вскоре поместила за кордон. Очевидно, устав от танцев, Женевра нашла мне в укромном уголке, бросилась на скамейку рядом и обняла за шею, хотя вполне бы обошлась без подобной демонстрации чувств. Люси снова, Люси снова, едва сдерживая истерические рыдания, воспыхнула девица. Ради бога, что случилось? Сухо усмехнулся. Как я выгляжу? Как я сегодня выгляжу? Как обычно. Да не лепуйся самодовольный, беззветивное существо, ни единого доброго слова. И всё же, вопреки вам и другим завистливым особам, я знаю, что необыкновенно хороша собой. Чувствую это, вижу. К счастью, в гардеробной стоит большое зеркало, так что можно рассмотреть себя с головы до ног. Давайте сейчас же отправимся туда, встанем рядом и полюбуемся собственным отражением. Пойдёмте, мисс Фэншоу. Неожиданно для себя согласилась я. обещаю, что испытаете глубокое удовлетворение. Гардеробная располагалась неподалёку, и уже через минуту она схватила меня под руку и потащила к зеркалу. Без видимого сопротивления, молча, я повиновалась и позволила самоувлюблённости насладиться триумфом. Занятно было наблюдать, как много эта безмерная самоувлюблённость могла проглотить каким ненасытным аппетитом обладала насколько глухой оказывалась к любому шёпоту, готовому ограничить славную экзальтацию. Мисс Фэншоу, не замечая ничего вокруг, то и дело поворачивалась сама и поворачивала меня, чтобы осмотреть нас обеих со всех сторон, улыбалась, трогло локоны и пояс расправляла юбку, наконец выпустив мою руку и присев на смешливо почтivном реверансе заключила: "Даже в обмен на королевство не согласилась бы стать вам". Замечание показалось слишком наивным, чтобы рассердить. Я ответила просто: "Очень хорошо. А что вы готовы отдать, чтобы стать мной?" Спросила Женевра. "Не хочу вас обидеть, но и ломаного гроша не отдала бы, честно призналась я. Вы всего лишь пустышка. В глубине души вы так не думаете? Нет, потому что вас нет в моей душе. Однако только представьте различие наших обстоятельств." И сразу поймете, насколько счастливый я и насколько несчастны вы. Возразила она тоном дружеского ущипывания. Правда? Продолжайте, любопытно. Во-первых, я дочь джентльмена, хоть отец мой и не богат, за то есть перспективный дядя. Во-вторых, мне всего восемнадцать лет, лучший возраст трудно представить. Я получаю европейское образование, пусть пока с трудом пишу, за то обладаю многими светскими навыками. И вы не станет отрицать, что я хороша собой и могу иметь столько поклонников, сколько пожелаю. Сегодня вечером разбиты сердца сразу двух джентльменов, только что один из них послал предсмертный взгляд повергший меня в состояние бурного восторга. Но да чего же люблю наблюдать, как они краснеют и бледнеют, хмурятся и испателяют друг друга огненными стрелами, а потом томно смотрят на меня. Это я безмерно счастливая. А теперь о вас. Несчастная душа! Пога вы из нишевого сословия, раз приехали в Вилет и взялись присматривать за детьми. У вас нет родственников, вам двадцать три, это уже не юность и даже не молодость. Вы не блещете ни привлекательностью, ни светским лоском. Что касается поклонников, то едва ли вы вообще знаете, что это такое. Даже говорить на эту тему не умеете. Когда другие учительницы хвастаются своими победами, сидите молча. Думаю, вы вообще никогда никого не любили и не полюбите. Чувство вам незнакомо, и это к лучшему. Даже если кто-то разобьёт ваше сердце, сами вы не сможете разбить ни одного. Разве всё это не правда? Большая часть сказанного истинная правда. Это муж глубокое. Вы должны быть добры, Джиневр, и разговаривайте с такой прямотой и честностью. Змея Сен-Пьер не смогла бы прошипеть ни слова из произнесённого вами монолога. И всё же, мисс Фэншо, какой бы несчастной я вам ни казалась, даже за шесть пенсов не купила бы ни ваше тело, ни вашу душу. Всё лишь потому, что я не умна. Это единственное, о чём вы думаете. Никто в мире, кроме вас, не ставит ум в голове угла. Напротив, вы по-своему умны и очень сообразительны. Но вы упомянули об искусстве разбивать сердца, поучительной забаве, достоинство которой я не до конца понимаю. Умоляю, откройте, кого сегодня ваше чесловее представляет объектами для расправы? Женевра склонилась и шепнула на ухо: "Здесь оба, и Сидор, и Альфред Дамаль. Неужели? Хочу их увидеть? Вот и славно, наконец-то ваше любопытство проснулось. Следуйте за мной." покажу. Она гордо вывела меня из гардеробной и предупредила, обернувшись: "Только из классов никого не разглядите, мадам не подпускает их ближе. Давайте пройдём по саду, потом по коридору и подойдём с той стороны совсем близко. Если нас и заметят, то всего лишь отругают, так что ничего страшного". Я не стала возражать. Мы пересекли сад. Мы вошли в коридор через небольшую дверь и, приблизившись к холлу, но оставаясь в тени коридора, смогли рассмотреть всю компанию молодых джентльменов. Благаю победителя Амаля я смогла бы узнать без подсказки. Это был маленький франт с прямым носом и правильными чертами лица. Я так его назвала, хотя он в полной мере соответствовал стандарту среднего мужского роста, потому что очертания фигуры выглядели миниатюрными. равно как руки и ноги. Весь он казался милым, гладким, и аккуратным, словно кукла, так хорошо одет, так старательно завит в таких модных ботинках и перчатках, в таком модном галстуке. Само очарование, а не кавалер. Я не могла этого не признать, поэтому воскликнула почти искренне, одобрив вкус Женевы, до да чего милый персонаж. А скажите, что он сделал с драгоценными осколками разбитого им сердца? Лежили в ложел в позорёк с розовым маслом. С глубоким одобрением я заметила также, что кисти рук полковника едва ли больше ладони самой мисс Фэншо, и предположила, что при необходимости он с лёгкостью может носить её перчатки. Ещё призналась, что восхищена его кудрями, а что касается низкого греческого лба и изысканной классической формы головы, то просто не нахожу достойных слов, чтобы описать степень совершенства. А если бы он был вашим поклонником, Посреди муз жестокот Джиневра явно торжествуя. О, небеса, я была бы на верху блаженства, отозвалась я. Однако не будь тебе столь человечной, мисс Веншу. Внедрять в мою голову подобные мысли всё равно что показывать несчастному отверженному Каину недостижимый образ рая. Значит, он вам нравится. Конечно. Так же как конфеты, джемы, захарные фрукты и тепличные цветы. Женевра восхитилась моим вкусом, поскольку обожала сладости, и с готовностью сделал вывод, что я разделяю ее любовь. Ну а теперь Исидора напомнила я. Признаюсь, второй персонаж вызывал у меня более острое любопытство, чем соперник. Однако Женевра была сосредоточена именно на нем. Альфред попал сюда благодаря влиянию тетушки брандиса Дарлодот. Теперь, увидев его, вы понимаете, почему весь вечер я пребывал в прекрасном настроении. Так хорошо играла, так вдохновенно танцевала, и вообще чувствовала себя счастливой, о господи. Да чего же приятно было смотреть сначала на одного, потом на другого и сводить с ума обоих. Ну второй, где же он? Покажите наконец Исидора. Не хочу. Почему? Стыжусь его. По какой же причине? Потому что, прошептала мне на ухо Мис-Френшо, у него такие Такие бакинбарды, оранжевые, рыжие. Кошмар. Убийство раскрыто, заключила я. Но все равно покажите. Обещаю, в обморок не падать. Женевра посмотрела по сторонам, и как раз в этот момент за нашими спинами мужской голос проговорил по-английски: "Вы обе стоите на сквознике. Немедленно покиньте коридор. Никакого сквозника". А доктор Джон возразил я обернувшись. И тем не менее здесь прохладно, у мисс Феншу слабое здоровье, возразил доктор с нежностью глядя на Женевру. Не нужно накинуть шаль? Позвольте мне самой решать, высокомерно заявила девица. Не хочу никакой шали. Вы много танцевали, разгорячились и сейчас стоите в тонком платье. Вам бы только поучать, до нотации читать. Доктор Джон ничего не сказал, но в глазах отразилась сердечная боль. Потемнев лицом, он отвернулся, но стерпел обиду. Я знала, где поблизости хранятся шали, побежала, принесла самую красивую и накинула поверх муслинового платья, старательно прикрыв шею и руки самодовольной красавицы. Это и есть Исидор? Генерал выпятил губу, улыбнулась и кивнула. Это он. Какой он мужлан по сравнению с полковником, к тому же эти бакенбарды. К этому моменту доктор Джона поблизости уже не было, и я решила высказать, что думаю о ней. Полковник, граф, кукла, марионетка, манекен, бедное низменное существо. Рядом с доктором Джоном она выглядит лакеем, слугой, камердинером. Неужели возможно, чтобы этот благородный джентльмен, красавец, предлагал вам свою достойную руку и галантное сердце? Обещал защитить вашу хлипкую персону и беспомощный ум от бурь и испытаний жизни, а вы капризничали, обливали его презрением, жалели, терзали. У вас хватает на это сил? Откуда они? Где таятся? Прячутся ли в этом белорозовом личинке в золотистых волосах? Неужели именно это склоняет его душу к вашим ногам и сгибает шею под вашей ярмо? Неужели это покупает его преданность, нежность, мысли, надежды, интерес, благородную чистую любовь? Я вам ничего не нужно. испытываете презрение, наверное, всего лишь ловко притворяетесь, но на самом деле любите его и мечтаете о нем, а с возвышенным сердцем играете, чтобы привязать еще крепче. Ишь, как разговорились, не поняла и половины. К этому времени я уже увлекла мисс Фэншоу в сад, а сейчас усадила на скамейку и велела не двигаться до тех пор, пока не признается, кого из двух поклонников всё-таки выберет в конечном итоге: человека или обезьяну. Тот, кого вы называете человеком, ответила она, рыжий буржуа и отзывается на имя Джон. Этого достаточно. Не хочу его. Полковник Амаль Джентльмен обладает превосходными связями, безупречными манерами и приятной внешностью. У него светлая кожа, а волосы и глаза как у итальянца. К тому же он очаровательно общается, абсолютно мой человек. Не такой заумный и нудный, как некоторые, с ним можно поговорить на равных. Он не мучает, не надоедает, не пугает глубинами и вершинами страстями и талантами, которые мне ни к чему Теперь отпустите, не держите так крепко. Я ослабил охватку, она тут же выскользнула и убежала. Догонять мне не захотелось. В чему-то снова потянула в тот коридор, чтобы еще раз взглянуть на доктора Джона. Однако я встретил его на ступенях, что велли в сад и куда падал свет из окна. Прекрасно сложенную фигуру трудно было не узнать. Сомневаюсь, был ли среди присутствующих хоть один достойный соперник. Шляпу он держал в руке, непокрытая голова, лицо, благородный лоб выглядели чрезвычайно привлекательными и мужественными. Черты были не тонкими и лёгкими, как у женщины, не холодными, легкомысленными или слабыми. Прекрасно оформленные, они не смотрелись как высеченные из камня и отточенные настолько, чтобы утратить выразительность и значительность в обмен на бессмысленную симметрию. Временами лицо освещалось глубоким чувством, молчаливо таившимся в глазах. Таким во всяком случае он мне представлялся. Невыразимое изумление овладело мной, когда глядя на этого человека, я думала, что им невозможно пренебречь. Я вовсе не собиралась подойти к доктору Джону в саду или даже обратиться издалека. Степень нашего знакомства не допускала вольности, я всего лишь хотела понаблюдать за ним. в толпе, оставаясь невидимой. Поэтому неожиданно застав его в одиночестве, тут же отступила. Однако он наблюдал за мной, а точнее за той, которая только что была со мной, поэтому спустился по ступеням и догнал в сумерки аллеи. Вы знакомы с мисс Фэншо? Давно хотел спросить, знаете ли вы её? Да, знаю, близко. Настолько близко, насколько того желаю. А что было с ней сейчас? Очень хотелось узнать, приказано ли мне её охранять, но вместо этого я просто ответила: "Ничего особенного, просто я хорошенько её встрехнула". И встрехнула бы ещё лучше, да только она вырвалась и убежала. "Сделайте одолжение, последите за ней сегодня вечером, чтобы не натворила чего-нибудь безрассудного, например, не выбежила на улицу сразу после танца". Пожалуй, я могла бы исполнить ваше желание и немного понаблюдать за мисс фэншоу. ве только она слишком своевольна, чтобы подчиниться контролю. Так молода, так простодушна, вздохнул доктор Джон. Для меня она загадка, правда? заинтересовался доктор. В каком смысле? Это трудно объяснить, но в всяком случае вам. Почему же? Подозреваю, что ваша преданная дружба не слишком её радует. Но она понятия не имеет, насколько её предан Как ей это внушить? Позвольте спросить, говорила ли она с вами обо мне? Да, но называла вас Есидором, и всего минут 10 назад я узнала, что Есидор и вы одно лицо, и в тот же момент поняла, что инженер Фэншо та самая особа, которой вы так же и интересуетесь. Что она есть магнит, притягивающий вас к Рио-Фасет, что ради неё вы отваживаетесь проникать в этот сад, чтобы подбирать брошенные соперником шкатулки. Вам, похоже, всё известно. Мне известно только это. Уже больше года я встречаю её в свете. Мисс Чалмандейл, подруга мисс Фэншо, моя добрая знакомая, поэтому вижу её каждое воскресенье. Но вы заметили, что она часто говорила обо мне, хоть и называла ещё дором. Могу ли, не вынуждая злоупотребить доверием, спросить, каков тон, каковы чувства её отзывов? Хочу узнать правду, устав от неопределённости относительно своего положения. О, она непостоянна и переменчива, как ветер. И всё же вам удалось понять основную идею. Удалось, подумала я. Вот только сообщать вам об этом не стану. К тому же, услышав, что она вас не любит, вы всё равно мне не поверите. Молчите. Стал быть новости не самой хорошей. Ничего страшного. Если она испытывает ко мне лишь холодную неприязнь, значит, я её не заслуживаю. Вы что, сомневаетесь в себе? Неужели считаете себя хуже полковника Амаля? Со всем уважением к мнению мисс Фэншо, боюсь, она пребывает во власти иллюзий. Характер мне хорошо известен, он недостоин вашей прекрасной юной подруги. Моя прекрасная юная подруга должна это знать, как и тот, кто её достоин, по крайней мере, чувствовать. Если мозг не сослужит ей хорошую службу, не миновать сурового урока. Не слишком ли вы строги? Безмерно строга. Куда строже, чем вам кажется, если бы слышали о поведении, которым я награждаю свою прекрасную юную подругу, то были бы шокированы отсутствием нежного участия к её тонкой натуре. Она настолько прелестна, что невозможно не проникнуться любовью. Вы, как любая женщина старше ее, должны испытывать к этой простой по девичи невинной фее что-то вроде материнской или сестринской нежности. Грациозный ангел, разве сердце не тянется к ней, когда она шепчет вам на ухо чистые детские признания? Какое счастье вам выпало! Доктор глубоко вздохнул, а я возразила: время от времени я резко обрываю эти признания. Но, простите, не могли бы мы на миг сменить тему? Как вам полковник Амаль? Неправда ли божественно хорош? Какой нос! Красуется на его лице безупречный. Сделайте слепок в мастике или глине и вряд ли найдется лучше. К тому же классические губы и подбородок. А осанка высшего качества. Он самодовольный фат, а кроме того молодушный трус. Резко заметил доктор. Вы, месье Джон, и все мужчины не столь изысканно созданные, как он, должны испытывать к полковнику чувство восхищенного поклонения, подобное тому, которым прониклись к юному стройному Аполлону Марс и другие мужественные грубоватые боги. Беспринципный негодяй, бесчестный игрок, возразил доктор Джон. Стоит захотеть, я мог бы с легкостью одной рукой поднять его за ремень и засунуть в собачью кануру этого милого серафима. Какая жестокость. Не слишком ли выстрогив в суждениях мисье? Стоп. Перестановиться. Уже второй раз за вечер она нарушила свои естественные границы и начала говорить с непреднамеренным импульсивным напором, который при первой же попытке задуматься пугал меня саму. Проснувшись утром, разве думала я, что ближе к вечеру исполню в водевиле роль удачливого ухажёра? А уже час спустя буду всерьёз обсуждать с доктором Джона, его безответные чувства и высмеивать иллюзии. Подобный подвиг можно было предвидеть в той же мере, как подъём на воздушном шаре или путешествие на мыс Горн. Пройдя по лее мы с доктором возвратились к дому. Свет из окна опять упал на его лицо, и я увидела улыбку, хоть взгляд и оставался грустным. Так мне хотелось, чтобы ему стало легче. Как жаль, что он страдает да ещё по такому ничтожному поводу. Такой достойный человек несчастен в любви. Тогда я ещё не знала, что для некоторых умов грустная задумчивость лучшее состояние. Не думала и о том, что некоторые травы не ароматны, пока целы, но сладко пахнут едва сорвёшь. Не горюй же. Не печалься. прораннила я. Если в Женевре есть хотя бы искра, достойная вашей преданности, она ответит. Должна ответить взаимностью. Радуйте жизни, доктор Джон, и надейтесь. К кому же надеяться на лучшее, если не вам? Ответом на краткую, но вдохновенную речь стал очевидно заслуженный удивлённый взгляд. Мне почудилось даже некоторое неодобрение. Мы простились, и я вернулась в дом. Только сейчас осознав, как замерзла. Часы пробили, колокола пропели полночь, публика почти разъехалась, праздник закончился, свет ламп постепенно тускнел. Спустя час и жилой дом, и пансионат погрузились в тьму и в тишину. Я тоже лежала в кровати, но не спала. После столь бурного дня уснуть оказалось нелегко.